Глава 14 Как друг Бейли Спустя 19 минут, за которые я успела походить взад-вперед, взъерушить волосы и почти впасть в панику, в дверь позвонили. Я выскочила на лестницу и едва не разбилась, споткнувшись о собственную ногу. Не то чтобы я нервничала. Распахнув входную дверь, я увидела Чейза, одетого в белую футболку и потертые джинсы, которые идеально сидели на его фигуре. Этот парень выглядел, как ходячая реклама колонна. Казаться настолько привлекательным было даже нечестно. Все время от времени выглядели ужасно. Я так уж точно. «Привет», — одарил он меня улыбкой, которая едва ли выражала платонический интерес. Я смогла только усмехнуться в ответ, поскольку слегка паниковала и почему-то нуждалась в дополнительной порции воздуха. Происходящее казалось нереальным и непредсказуемым. Я чувствовала себя подростком, который из дурного любопытства поливает костер керосином. Тут ко мне вернулся дар речи. «Привет!» Мой взгляд упал на большой коричневый пакет в его руке. «Что?» Чейз опустил взгляд, словно уже и забыл, что держал в руках. «А, доставщик отдал его на лестнице, а сам сбежал», сказал Чейз с извиняющимся выражением лица. Заявил, что заказ уже оплатили онлайн. «Ох!» «Так три парочки решили вместе поужинать? Как мило! Аж тошнит!» «Я не собираюсь доставлять им еду», — заявила я. «Лучше позову кого-нибудь из собравшихся». «Входи и подожди секунду». Я жестом пригласила его войти и запрыгнула в свои кожаные ботинки, поспешно завязала шнурки. Прежде чем я успела кого-либо позвать, послышались шаги, и из-за угла вышла Амелия. «Я слышала, как звонили в дверь. Это наш...» Заметив Чейза, она замолкла. Не прошло и секунды, как появился сам Люцифер. С зализанными волосами, одетый в темно синие джинсы и бледно-голубое поло. Он встал рядом с Амелией и продолжил смотреть на нас с таким злобным блеском в глазах, что их обычный оттенок синего стал в десять раз холоднее. «Ничего не хотите сказать?» Люба взглянул на бумажный пакет в руках Чейза и усмехнулся. «Нашёл подработку, Картер. Хорошо иметь запасной вариант на случай, если не попадешь в лигу». Ага, невозмутимо ответил Чейз. Сначала я подал заявку на должность полного придурка, но мне сказали, что ее уже занял ты. Я подавила смешок, пытаясь замаскировать его под кашель. С лица люка исчезла ухмылка, а его щеки вспыхнули от гнева. Он уже открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но передумал. Люк никогда не был силен в словесных сражениях, только если делал первый выпад или имел достаточно времени для парирования. В данный момент он сел в лужу. «Да пошел ты, Картер!» — бросил Люк, а затем развернулся и пошел прочь, при этом пробормотав. «Придурок!» Когда Люк скрылся за углом, Чейз покачал головой. Он напряг челюсть так, словно хотел что-то сказать, но сдерживал себя. «Итак!» — я провела рукой по волосам, вероятно, испортив укладку, которую сделала в ожидании его прихода. «Нам пора!» Амелия вышла из оцепенения — и забрала пакет с едой из рук чейза. «Эм, спасибо», — пробормотала она, несмотря ни на кого из нас. Не сказав больше ни слова, она развернулась и скрылась в гостиной. «Мои соседи всегда были настолько ужасными или стали такими в последнее время? В любом случае, они изменили свое отношение ко мне, превратившись из хороших друзей в людей, не желающих иметь со мной ничего общего. Теперь мы были, скорее, незнакомцами. Возможно, я недооценила... Какое большое количество внимания мне оказывали исключительно благодаря тому, что я была девушкой капитана. Это было отвратительно. В любом случае, тон чей засмягчился. Прислонившись к дверному косяку, он одарил меня улыбкой, от которой замирало сердце. «Готово?» Еще как!» Я сняла с крючка свою оливковую парку и натянула ее, когда мы уже оказались на улице. Чейз подождал, пока я, повозившись с ключами, запру дверь. «Уверена, они смотрят», — сказала я, подняв на него взгляд. «Окна гостиной выходят на улицу». «Тем лучше». Чейз изогнул бровь и снова приобнял меня за плечи, окутывая мужским теплом и своим пьянящим ароматом. «Должно быть, одеколон с запахом кожи и ванили, может, смешанный с чем-то свежим мылом, стиральным порошком, чем бы Чейз не пах, не захотелось уткнуться носом ему в шею, чтобы сильнее почувствовать аромат». И тут я вспомнила, как до этого момента думала, что ненавижу Чейза. Сходила ли я с ума. Мы спустились по трем бетонным ступенькам, Чейз с легкостью приобнял меня, прижал к плечу. Люк, который был со мной почти одного роста, никогда так не делал. Но мы вообще редко проявляли свои чувства на публике, как в принципе и наедине, если не брать в расчет откровенно плохой секс. Это было просто замечательно, рассмеялась я. Видел выражение его лица, когда он тебя заметил? «Никогда раньше не видел, чтобы так краснели», — ответил он. «Поцелуй я тебя, у него голова бы взорвалась, забрызгав своим содержимым всю стену». «Что ж, а это идея». Я посмотрела через его плечо на огромное эркерное окно. В нем виднелись очертания нескольких сидевших на диване фигур. Негодование возобладало над здравым смыслом. «Хорошо», — заявила я. «Сделай это». Чейз посмотрел на меня, и его глубокие карие глаза заблестели. «Что, правда?» «Конечно!» — пожала я плечами. «Это же всего лишь поцелуй!» «То есть я так думала?» «Я же не стала бы целовать его в ответ, верно?» Его губы изогнулись в едва заметной улыбки. «Раз ты настаиваешь...» Волнение пронзило меня, подобно пуле. Я напряглась, ожидая, что чейс немедленно приступит к делу. Однако он, всё ещё приобнимая... Провел меня на несколько шагов вперед, пока мы не остановились возле его грузовика. Вместо того, чтобы открыть дверцу, он схватил меня за бедро и медленным, продуманным движением развернул к себе лицом. У меня перехватило дыхание, когда он шагнул вперед и заключил меня в объятия. Его широкая фигура окружала меня со всех сторон, в то время как спиной я была прижата к пассажирской дверце, пойманная в ловушку самым чудесным образом. Теперь, когда я оказалась в пределах гравитационного поля Чейза Картера, сопротивляться притяжению было просто невозможно. Мгновение он смотрел мне в глаза, прежде чем потянуться к губам. Затем он замер, у основания горла пульсировала жилка. Мое сердце бешено колотилось, пока я, выжидая, следила за ним. «Что ты делаешь?» — прошептала я. «Целую тебя». Чейз снова поднял глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. Как следует. Он обхватил мое лицо руками. Мои веки затрепетали, и я закрыла глаза, когда Чейз наклонился еще ближе и поцеловал меня. Неосознанно я приоткрыла губы, и он углубил поцелуй. На вкус, как морозная мята и разбитое сердце. Остальной мир перестал существовать. Я провела пальцами по груди Чейза, ухватилась за ткань его белой футболки. В ответ он издал тихий гортанный звук одобрения. Положив руку мне на затылок, он прижал меня к грузовику и потянул за волосы, слегка приподнимая моё лицо. Никогда раньше меня так не целовали. Этот поцелуй был подобен падению. Когда Чея слегка отстранился, его губы изогнулись в улыбке, но после он снова накрыл мой рот своим. Игриво, противоречиво, я могла бы заниматься этим всю ночь, Покусывать, пробовать на вкус, дразнить. Я уже не помнила, почему мы вообще решили поцеловаться. Меня это не заботило. Но я не желала, чтобы это заканчивалось. Спустя еще одно мгновение Чейз отстранился. Моё дыхание стало прерывистым, сердце бешено колотилось. У меня кружилась голова. Если бы не грузовик, на который я опиралась, я бы точно не удержалась на ногах. «Ну», — сказал Чейз, — «думаю, вышло довольно убедительно». Меня так это точно убедило. Я постаралась, чтобы мой голос звучал ровно. Да, мне тоже так кажется. Чейз, выражение лица Мориса на сегодняшним вечером просто загляденье. Возможность провести время с Джеймс даже лучше. Каково целовать ее? Чтоб меня я вляпался по уши. бэйли Мгновение спустя мы уже сидели в грузовике Чейза, выезжая с места, на котором он незаконно припарковался. Я все еще была в смятении после поцелуя, но пыталась вести себя, как ни в чем не бывало. Он, должно быть, всех так целовал. Вряд ли для него это что-то значило. Хотелось бы сказать то же самое и о себе. «Чтоб ты знал», — заявила я. «Я не неуклюжая?» Чейз украдкой взглянул на меня и улыбнулся, Так вот почему ты чуть не свалилась с бордюра возле XS. В ту ночь я совершила много вещей, которые обычно не стала бы делать. Судя по всему, я продолжала в том же духе. Но больше нельзя было обвинить в этом алкоголь. Ладно, куда хочешь отправиться. Чейз включил левый поворотник и свернул, выезжая на главную магистраль. Я попыталась что-то придумать, но отвлеклась на большие ладони Чейза, сжимающие руль. Несколько минут назад... Эти руки касались моего тела. «Думаю, сегодня твоя очередь выбирать». «Я точно помню, что выбирал, куда мы поедем в прошлый раз», — заметил он. «Я пытался быть вежливым, но теперь могу отвести тебя куда душе угодно. Приготовься к бурной ночке, полной приключений и передряг». «Ты ведь шутишь, да?» «Кажется, тебе придется самой это проверить», — пожал он плечами. Через 15 минут мы подъехали к лесопарку, что располагался недалеко от центра города. В обе стороны от парковки тянулась лесная гряда. В разгар осеннего великолепия пейзаж окрасился в цвета жжёного апельсина, умбра и золота. От подобного зрелища захватывало дух. Чейз припарковался, выключил зажигание и, схватив заднего сиденья серую куртку, выбрался из машины. Я последовала его примеру и теперь любовалась пейзажем. Свежий лесной воздух успокаивал мой измотанный разум. Физическая дистанция и незамысловатая беседа по дороге сюда немного отрезвили меня, но я все еще не оправилась от поцелуя и даже сомневалась, что когда-нибудь смогу это сделать. Подобный поцелуй я, скорее всего, буду помнить всю жизнь, даже если он был ненастоящим. «Сюда!» — Чейз указал кивком направо. По мощенной дорожке мы, шагая бок о бок, но не касаясь друг друга, направились в густой роще окрашенной в насыщенные осенние оттенки. «Что это за место?» — спросила я, на ходу застегивая куртку. По сравнению с прошлой неделей, на улице заметно похолодало, воздух стал морозным, предвещающим приближение зимы. «Хамон парк, но люди называют его «на краю света», — ответил Чейз. «Иногда я приезжаю сюда, чтобы подумать. Значит, ты бываешь здесь нечасто?» «Ах ты ж!» Ухмыльнулся он и толкнул меня локтем. Мгновение спустя перед нами появилась поляна, на которой располагался небольшой застекленный киоск. Вокруг него стояли металлические столы и стулья. Вывеска над входом гласила «Необычный кофе». «О, нет!» — покачала я головой. «Если выпью кофе сейчас, ночью не смогу уснуть». «Притормози, бабуля, мы сюда пришли не кофе пить». Чейз распахнул дверь и жестом пригласил меня войти. Кафе, отделанное восстановленной древесиной, было наполнено райскими ароматами кофе и горячего шоколада, что придавало ему хипстерский шарм. Список напитков, входящих в меню, был нацарапан бледными радужными мелками на дощечке за барной стойкой. «Мы пришли сюда ради этого», — Чейз указал на левую колонку, где написанный розовым заголовок гласил «Лучший в мире горячий шоколад». Под ним были указаны традиционные тёмный и белый шоколад, мятные постилки, солёная карамель, малиновый трюфель, шоколадные чашки с арахисовым маслом, жареный кокос, твист с лесным орехом, имбирные пряники. Просто невероятно. Так уж получилось, что я любила горячий шоколад. Он напоминал мне о ледовых катках и зимних посиделках у костра. О том, как я скользила по льду под звездным небом, наблюдая, как прямо передо мной Морозной дымкой вырывается дыхание. Об этом блаженном, мимолетном ощущении свободы. «Тот, что с соленой карамелью, почти так же хорош, как минет», — заметил Чейз. Я бросила на него быстрый взгляд. «Слишком много подробностей, Картер». «Что?» — пожал он плечами. «Я просто так сказал. Тебе нужно установить кнопку отключения звука. Как ни крути, а шоколад хорош. Если хочешь, можешь заказать себе чай или что-то еще менее вкусное». Махнул он рукой в сторону меню. «Но мне не понять, как кто-то может отказаться от горячего шоколада». «Хм!» — промычала я, все еще колеблясь между традиционным и с солёной карамелью. С ног до головы, покрытый пирсингом и татуировками, бариста, терпеливо ждал, пока я определюсь. Оба вкуса казались замечательными. Но можно ли превзойти чашку классического горячего шоколада? «Выбрала?» — спросил Чейз, подходя к кассе. «Я могу заплатить». Схватилась я за молнию своей коричневой кожаной сумки. «Ну уж нет!» — возразил он. «Так что мне для тебя заказать?» «Неужели все продолжится в том же духе?» «Возможно, я встретила единственного человека, который был еще упрямее меня. соленый карамель. Хороший выбор!» — подмигнул мне Чейз. Мы забрали свои напитки и снова вышли на улицу. Какао и правда оказалось необычайно вкусным — Сладкий молочный шоколад идеально сочетался с легким пикантным привкусом карамели. Пока мы прогуливались по тропинкам, солнце начало клониться к закату, окрашивая небо в темно-фиолетовый и нежно-розовый. Под ногами хрустели листья, а легкий ветерок, шелестящий в кронах деревьев, ерошил мои волосы. Это наше второе несвидание, которое очень похоже на свидание, заметила я, сжимая в руке красный бумажный стаканчик. Если подумать, наша прогулка напоминала свидание больше, чем все, чем я когда-либо занималась с Люком. Правда? Ох, наивная, глупая я. Конечно же, он не заметил. Девушки буквально бросались к его ногам или к другим частям его тела. Ему и стараться не надо было, чтобы их впечатлить. Я украдке взглянула на Чейза. «Позволь гадать, ты не ходишь на свидание». «Не часто. Нахмурив тёмные брови, он сделал глоток горячего шоколада. Но разве не этим ты обычно занимаешься с друзьями? Прогуливаешься, попивая напитки, болтаешь и так далее. Ну, знаешь, девчачьи штучки». «Наверное, ты прав», — ответила я. «Так ты хочешь заниматься со мной девчачьими штучками? Почему бы и нет? Большую часть времени моя жизнь — переизбыток тестостерона. Это начинает надоедать. К тому же парни воняют. Даласа после игры можно считать биологическим оружием. Мы подошли к развилке, и он указал налево. Впереди виднелась шаткая деревянная лестница, встроенная в склон холма. Ее ступени от старости посерели и истерлись. Было не похоже, чтобы эта лестница могла выдержать одного Чейза, не говоря уже о нас обоих, но он вроде бы знал, что делает. По крайней мере, я на это надеялась. «И это твой скрытый мотив?» — рассмеялась я — Заводить со мной дружбу не ради того, чтобы вывести люка из себя, а чтобы мы делали друг другу маникюры устраивали бои подушками. Он жестом предложил мне подняться первой. «Прошу заметить, что этим вечером ты сама мне написала. Но до этого ты выкрал меня с арены. Прежде чем начать подниматься по крутой лестнице, я сделала неуверенный шаг, проверяя устойчивый ступенек, чей последовал за мной. Вероятно, его взгляд был на уровне моей задницы». Мысленно я вернулась к нашему поцелую, и от этого воспоминания у меня подкосились колени. «А еще раньше, в Иксэс, ты испортила мои планы на вечер». Я обернулась, чтобы посмотреть на него. «Ты первый ко мне подошел, мистер. Хочу быть пилотом». «Справедливо подмечено», — усмехнулся он. «Я, пожалуй, обойдусь без маникюра, но вот устроить бой подушками готов в любой день недели и предпочтительно в нижнем белье». «Ох». После нашего поцелуя образ Чейза в одних трусах совсем не помогал мне собраться с мыслями, когда на полпути наверх он остановился рядом со мной и ткнула его в бок. «Давай без пошлых намеков. «Что?» — с напускной невинностью спросил Чейз. «Даже не думал». Я скинула бровь. «Хорошо, думал, но предложение остается в силе».